Глава седьмая «Вон там, в тумане, видишь? Кракоеды! Опять отрезались. Куда уж мне до вашего низущего зрения!» Я с усмешкой покосился на машту и остальных коротышек, затем обвел внимательным взглядом заснеженный склон, который плавно спускался в распадок между двух горных круч. По склону щедрые россыпью валялись скальные обломки, где в человеческий рост, а где и выше. Они торчали из снега, словно драконьи клыки». «За одним из таких обломков прятался и я, чтобы не потревожить дичь раньше времени. За соседними низуши. У вас же расовый бонус к дальнозоркости, поверю на слово. Сколько их там?» Машта на секунду привстала за укрытием, бросила быстрый взгляд в распадок и снова присела на корточки. «Пятеро!» «Или шестеро!» Насмешливо осклабился Аркуш, выглядывая из-под низко подвинутого капюшона меховой накидки. «Вон там, возле камушка, присмотрись! Разве не еще один?» «Нет, точно пять!» — поддержала подруга Чупа. «Тебе бы только придуриваться, Аркуш!» «Пять, шесть, да какая разница?» Спокойным тоном оборвал спор Колин, тщательно проверяя как реальные, так и воображаемые потертости ложа своей ненаглядной прощи и выкладывая рядом на притоптанный пятачок снега гладкие каменные снаряды, каждый размером с увесистый кулак. Готовился заранее, чтобы потом за мешок на поясе не хвататься. Для охоты на мобов Низуши использовали обычные камни, которые несложно найти внутри гор, подходящие по размеру и весу. Их и потерять в снегу при промахе не жалко. А свинцовые, которые доставлялись караванами Коби из крепости Кандаури, использовались исключительно для боя против самих же аборигенов. Как более разрушительные. Вот такой вот парадокс. К примеру Колина последовали и остальные. Без лишней суеты, деловито, отработано. Пока низуши занимались делом, я щурился поверх валуна, изо всех сил пытаясь разглядеть цели. Но с расстояния в сотню метров ничего не получилось. Погода стояла ясная, почти безветренная, но внизу распадка курилась легкая дымка, которую без устали выдыхали несколько десятков горячих окон дремавших гейзеров. По заверениям низуши само присутствие в этом мире крипуаров пробуждало в недрах земли родственные им стихии, заставляя вырываться наружу пар и огонь. На мой скромный и непредвзятый взгляд, это вполне могла быть и обычная вулканическая деятельность, никак не связанная с пришельцами. Демонам хаоса здесь и так принято приписывать все мыслимые и немыслимые беды. Немноговато? Не без иронии уточнил я. Вчера, когда сорвалось, троих еле уговорили. Фурия, присев на снег рядом, фыркнула, вполне разделяя мои опасения. А Кроха пискнула что-то явно нелицеприятное, высунув золотистую макушку из мехового мешка, который я теперь носил на шее специально для нее. Ага, белочка в клетке. И орешек у нее имелся, изумрудный, который сперла у чупы. Так и таскала с собой, ни на минуту не расставаясь. Надеюсь, Кроха когда-нибудь все же научится говорить хотя бы системными сообщениями. Иначе невозможно понять, для чего ей это. Когда попытался в шутку забрать, взвизгнуло так, словно я вознамерился лишить ее жизни. В общем, пока лишь ясно, что дело темное. «Вчера был случай особый. Мы хотели тебя в деле посмотреть!» И хикнул Аркуш, закончив выкладывать на природную каменную ступеньку десяток снарядов. От него за несколько метров разило сладковатым наркотическим духом, Вместо табака он использовал толченые грибы и давно пропитался этим запахом насквозь. В деле посмотреть. Очень мне хотелось высказаться об их методах смотрения. Но обижать не рискнул, хотя в который раз на язык крепкая словечко просилась. Без компании этих низуши есть здесь для мобов просто корм. В этом распадке обитали крокоеды 12-16 уровней. Низуши даже разогреться на них не успевали, а мне было пока тяжеловато. Вчера эти деятели послали меня прямиком к гейзеру, где находилось три твари разом. Причем низуши хором и с абсолютно честными глазами уверяли, что я справлюсь. Я, конечно, справился. После того, как первый же пятнадцатиуровневый крокоят в фонтане, обжигающий горячих брызг, выскочил из пропитанной сернистыми выделениями проймы и одним ударом когтистой лапы вышиб у меня меч, едва не оторвав оружие вместе с рукой. Драпать пришлось так, что только пятки сверкали. Хорошо хоть не растерялся и не рванул сразу к прачникам, заставив зверей побегать между валунов, чтобы растянуть их цепочкой. А низуши их перестреляли одного за другим заранее подготовленных позиций. Вот как сейчас. Когда весь взъерошенный и распаренный после пробежки по снегу, я остановился рядом, они все покатывались со смеху. Особенно Чупа с Аркушем старались». Ржали тоненько, заливисто, хватаясь за животы и вытирая слезы. «Ну, с Аркушем понятно. Вот уж кто настоящий зубоскал. Всегда готов ржать по любому поводу, особенно после хорошей грибной затяжки. В такой момент палец покажи, и то хочется. А Чупа просто смехотушка и часто веселится за компанию. Причем никогда не начинает первый, но первый же и смущается. Хорошо, что тогда не высказался, сдержал злость». Я позже понял, что это не было подставой, всего лишь особенности менталитета. Они были уверены, что отобьют меня в любом случае, а потому решили подшутить, совершенно не видя в этом ничего предосудительного. Вторые сутки мы общей группы, занимались охотой на обитающее вокруг охотничьей стоянки зверье. Завалили десятка четыре самых разных тварюк, не меньше. Формили крисы, мясо, шкуры. Именно в такой последовательности по ценности. Собственно, формили Низуши, мне в основном доставался опыт. Что мне сразу понравилось в наших вполне успешно развивающихся отношениях, Низуши не жадничали, и один из пяти Крисов отдавали мне, как полноправному участнику охоты. И раз я до сих пор жив, несмотря на мой самый низкий в группе уровень, значит, не такие уж они и сорви головы, как мне показалось вначале. Они притирались ко мне, я привыкал к ним. Им проще, я у них такой один». К моменту моего появления в локации унизуши и без меня уже сформировалась полная пятерка. А так как кому-то обязательно нужно было оставаться на охотничьей стоянке, сторожить проход в горный туннель и сдавать кобе носильщикам трофеи, предназначенные для хранилища крепости, мясо и шкуры, то установился следующий порядок. Каждые 3-4 часа фарма группа возвращалась к стоянке, сгружала добычу. Один из полуросликов менялся, сейчас там, к примеру, хозяйничал фаги и после короткого перерыва отправлялись снова на работу. Меня, естественно, никто не подменял. Питомцам и вовсе выбирать не приходилось. Где я, там и они. Но мне и самому нужен был рост, поэтому я не жаловался и выполнял все, что требовалось. Низуше эти места давно изучили, в том числе и повадки местного зверья. Уже и так было ясно, что я для компании коротышек вполне удачное приобретение. Они без исключения прачники – По сути, если в группе нет бойца близкого боя, то она уязвима. Но с коротышками никто не хотел связываться. Охтаны держались исключительно своих, дал Рокты тем более. Вот и приходилось снизуше разбираться с врагами самостоятельно. Ох уж эти расовые предубеждения, хорошо еще, что я с ними нашел общий язык. Охтаны, например, при встрече лишь шипели и бросали злобные взгляды. «Откровенно говоря, сегодня я с нетерпением ждал окончания охоты». Мысленно уже был в крепости. Собирался, наконец, выбрать момент пообщаться с Ракшасом. Прошлой ночью не получилось. Пятерка, выделенных в ночной патруль внутри крепости Охтанов, расположилась недалеко от камеры с пленником, резаться в кости. Опыт шел все-таки медленнее, чем хотелось. За все время успел поднять лишь половину уровня до одиннадцатого. А значит, тянуть заданием Ракшаса уже не стоило. Еще немного, и его отправят на точку возрождения» так как с выкупом за него соплеменники по каким-то причинам не торопились. «Ладно, не тяни зуб», — прервала мои раздумья Машта. «Двигай в распадок». «Фури, останься», — тихо скомандовал я. Дикоша недовольно зарычала, выпуская изо рта и ноздрей облачка пара. Сверкнула глазищами, но увидев, что кроху вместе с мешком только любопытная голова торчала. Я протянул Маште, понизила тон. «Они друг без друга никуда, если оставлять, то обоих. Приходилось беречь, учитывая проблемы с возрождением. За это время я морально уже успел смириться с возможной потерей питомцев и постарался относиться к этому философски. С одной стороны, с крохой проще. Она – волшебное создание, физическая смерть ее разуплатит лишь временно. Возрождается без репликатора, но временные интервалы прогрессируют так же, как и у игроков. Первый раз она погибла в данже «Губителя», Поэтому, если это произойдет сейчас, то воскреснет малышка через 18 часов. Как и где, понятия не имею. Ни разу ведь не видел, как это происходит. Поэтому рисковать не хотелось. Но у нее хотя бы этот шанс вернуться имеется. А вот у Дикоши нет никакого шанса. Но сейчас Кроха доставляла забот больше, чем Фурия. Со вчерашнего дня она почему-то упорно отказывалась от Крисов и сидела на голодном пайке. А без подзарядки помощи от нее ждать было бесполезно. Энергии хватало только на то, чтобы не замерзнуть. Низуши, влюбленные в нее все, без исключения, пытались завалить кроху подарками. Но та лишь с печальным видом качала головой и отворачивалась. «Ваши крокоеды – самые паршивые твари в окрестностях!» Я вздохнул, не столько жалуясь, сколько констатируя очевидный факт. «Из-за них уже так провонял, что скоро Фейри от меня сбежит. Может, других поищем?» «По близости мы всех вынесли, сам прекрасно знаешь. А удаляться от стоянки через чер нельзя», — напомнила Машта. И слегка прикрикнула, тренируя на мне командный тон. «Не привередничай! Этих завалим и пойдем на пересменку, отдохнешь. Так что не тяни!» «Вот черт! А я наивный думал, что мы и так уже последний раз охотимся». Время-то близилось к вечеру, наползающая на распадок густая тень от северной гряды вскоре накроет его темным одеялом сумрака. Скинув с головы капюшон меховой накидки, чтобы не ограничивать обзор, я уже ставшим почти привычным за эти пару дней жестом прошелся ладонью по отрастающим волосам. Удовлетворенно улыбнулся, уже не меньше трех сантиметров. Такой же длины защищали лицо, борода и усы. Ладно, пора приступать к делу. Боевую и защитную ауры я повесил еще полчаса назад, так что на схватку должно хватить. Оставив меч за спиной, я неторопливой трусцой направился в сторону распадка, но не по прямой, а стараясь по возможности держаться за раскиданными по пути валунами, поэтому выписывал как пьяный лодочник. Вниз по некрутому склону бежать было легко. Неглубокий и основательно промерзший снег – Громко поскрипывал под сапогами. Хорошо еще, что у крокоедов скверный слух, так что шуметь можно без опаски. Сильные и крупные твари, похожие на помесь выдра с крокодилом, причем шестипалые, обитают исключительно в горячих сероводородных источниках. Чистый яд для любого из изгоев, независимо от расы. Видимо, поэтому с нюхом у крокоедов, как и со слухом, тоже хреново. Зато зрение у них удручающе хорошее, Не хуже, чем у низуши с их расовым бонусом к зоркости. Стоит неосторожно шевельнуться в пределах видимости, и не успеешь моргнуть, а в твою сторону уже чешет стая. Бегают крокоеды тоже весьма неплохо. Обьют крепко. Для моего уровня, само собой. Для низуши дистанция нужна приличная. До двухсот метров они без проблем лупят из прощей прицельно. Поэтому прятаться я перестал только метров за 40 до распадка. Вышел на открытое место и остановился. Натя любуйтесь. Вонялось здесь тухлыми яйцами так, что желудок выворачивало. Снег вокруг лежал подтаявший, наздреватый, серо-желтым налетом. «Ну и где эти задницы?» «Ближе не подойду, хоть тресни. Просто не успею удрать». В горячем тумане наметилось неясное движение. И как низуши в этой мути их разглядели. Я бы не отказался от таких же зорких глаз. Стою, жду. Хочется схватиться за меч, аж в ладонях зудит. Но бегать гораздо удобнее со свободными руками. Вокруг чистое пространство, на котором я виден, словно горящая свечка посреди обеденного стола. Кушать подано, господа плотоядные. Но крыкоеды осторожничают, оценивают опасность. Если бы мы приперлись сюда всей группой, а численное преимущество хозяев гейзеров оказалось бы меньше, чем вдвое, то могут и вовсе не показаться на глаза. Инстинкт самосохранения у местных представителей фауны не отключен, как у обычного игрового зверья в вертыграх. А лезть прямо в эту смердящую вонищу – занятие малоприятное и опасное для жизни. Жду. Сегодня они какие-то нерешительные. Вчера вон как живо за мной скакали – Забыл выяснить у Машты, сохраняется ли у мобов память о прошлых поражениях. Может, им не понравилось наше вчерашнее угощение каменными снарядами по черепушке? Наконец, из воды и тумана с плеском выскочили сразу четыре твари. Как я уже упоминал, помесь выдра с крокодилом. Или просто волосатый крокодил с шестью раскоряченными конечностями. От челюсти до кончика хвоста – от 2 до трех метров. Вес у самого крупного под сотню кило. При виде их уровней от сердца немного отлегло. Состав шоу сегодня слабоват. Трое одиннадцатого уровня, один тринадцатого. У самого толстого жизнь под семь сотен, и не таких разбирали на запчасти. Высоко приподняв обросшие серо-бурым мехом тела, на широко расставленных мускулистых лапах, крокодилы быстро разгоняясь, увлеченно почесали в мою сторону. Земля, вперемешку со снегом и камнями, так и брызнула из-под когтей. Высматривать, почему не появился пятый, я не собирался. Как только зверюги сократили расстояние вдвое, повернулся и побежал, тоже ускоряясь, наискось через склон, разворачивая преследователей боком, чтобы стрелкам было удобно. Для начала надо подальше увести их от места обитания, а то удерут еще обратно в свои вонючие пенаты. Краем уха, сквозь собственный топот и поскрипывание снега, Услышал, как за спиной снова отдаленно всплеснуло. Бросив быстрый взгляд через плечо и обнаружив, какое счастье мне привалило, выругался в голос. За первой четверкой торопилось еще шестеро, и среди них затесался кракоед аж восемнадцатого уровня. Не такое уж хорошее зрение у унизуши, как они полагали. Первый камень просвистел мимо совершенно неожиданно, едва не задев плечо. Сзади послышался утробный взрыв твари, в которую угодил снаряд. Рановато, но так как баланс сил изменился не в мою пользу, низуши решили не ждать и поспешили на помощь. Я продолжил бег, визуально прокладывая себе маршрут заранее. Необходимо было двигаться так, чтобы валуны не заслоняли стрелкам цель. Но и чересчур удаляться от них не стоило, так как забраться на каменную макушку – это мой путь спасения в непредвиденной ситуации». Новые враги появились совершенно неожиданно. Взбивая снег из-за ближайшего валуна, мимо которого пролегал мой путь, выскочили еще двое кракоедов, 21-го и 22-го уровней. матеры, под 4 метра длиной и кило по 200 каждый, как вежливо подсказала система. Предводители семейства? Они что, со всех своих вонючих водоемов стянули родственников, чтобы отомстить после вчерашней охоты? Хищно блеснули темные глаза под бугристыми впадинами громадных черепов. Покрупнее лошадиного, предвкушающе распахнулись зубастые пасти. Торчком, вздыбившись на шести лапах, волосатые страшилища галопом поскакали ко мне на перерез, а шерсть у них, кстати, оказалась абсолютно сухой. Засада была организована заранее. Откуда у них такая сообразительность? Я резво взял в сторону, избегая щелкающих челюстей. Скорость у меня пока преимущество. крокоеды не умели спринтовать долго. Камни посыпались градом. Мельком оглянувшись через плечо, увидел, как два одновременных попадания, разбрызгав плоть и кровь, проломили одному из самых хилых крокоедов череп и хребет, убив его мгновенно. Еще парочка снарядов фонтанчиками снега и земли взбили поверхность склона возле другого, промахнувшись всего на пару метров. Все-таки прощание – идеально точное оружие. Но по такой толпе волосатиков грех промахиваться вообще. Разъяренные видом убегающей добычи, остальные как будто не обратили внимания на гибель сородича, извиваясь за моей спиной зубастыми синусоидами. Оббежав вокруг валуна величиной с одноэтажный дом, я развернулся в обратную сторону, чтобы снова вывести преследователей на открытое пространство. Еще один валун поджидал впереди – «На него я по плану и должен забраться», подставив зверюк со стороны стрелков, как мишени в тире. Лазить по крутым каменным поверхностям кракоеды, к счастью, не научились. По вчерашнему хардкору я уже постиг нюансы, вступившие в силу после изменения системы характеристик. Выяснилось, что в основном энергия тратилась при специализированных ударах, если же просто бегаю и прыгаю, то затраты минимальные. «Могу заниматься акробатикой весьма долго», Но десяток-другой спецух быстро вычерпывают энергию до донышка и лишают боевого преимущества. До нуля еще не доводил, не рискнул ставить такой опрометчивый эксперимент. Да и Машта следила за моим состоянием, бдительным командирским оком, но, скорее всего, двигаться буду как черепаха. Обескураживающие условности, но если совсем не буду участвовать в бою и позволю резвиться лишь низуше, то опыта мне не видать». Здесь опыт четко шел в зависимости от причиненного урона. А значит, пора им не вступить в схватку. А это что еще за новости? Когда до валуна оставалось метров десять, я разглядел возле него подозрительное пятно из каких-то бурых зеленых веток, набросанных поверх снега ровным слоем. Судя по тому, что на самих ветках снег отсутствовал, это сооружение возникло недавно — Да и земля вокруг него была разворошена на несколько метров вокруг. Словно кто-то усиленно поковырялся палкой. Или как будто эта хрень проросла сквозь мерзлую землю за ночь. Бред. Не помню такого по вчерашнему дню. Да и откуда здесь растительность, в местности, где все деревья вырублены на корню, черт знает сколько лет назад. Первоначально я собирался пробежать как раз там, где теперь на пути возникло это пятно. Но, интуитивно почуяв опасность в непонятном явлении, круто взял в сторону, разогнался как следует и заскочил на валун совсем с другого бока, где взбираться было не так удобно. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Цепляясь пальцами за бугристые выступы, почти взлетел на каменную макушку и оказался примерно в пяти метрах над врагами, которые сбились в кучу у подножья скалы. Хороший момент отдышаться. Грудь ходила ходуном, Кровь стучала в висках. Так разогрелся от бега, что совершенно не чувствовал холода. Глянул вверх по склону, где должны находиться низуши. До них сейчас метров семьдесят. Все четверо стоят на виду, не скрываясь, глядя в мою сторону и оживленно жестикулируя. Да и чего опасаться, ведь все агро-внимание накрепко привязано ко мне. То, что враги оказались в неудобном для стрелков секторе, сейчас не имело большого значения. По идее, низуши и так должны придержать свои выстрелы, позволив разобраться с тварями самостоятельно. Просто мы как-то не ожидали, что их будет так много. Прямо-таки праздник фарма. Единственная проблема – пока они внизу, я не смогу спуститься с каменного насеста. А так как высокоуровневые мнения по зубам, то придется заняться товарищами средней упитанности и проредить их ряды. Душелов, скотина этакая, за все это время так и не активировался – Лишь напрасно мозолил глаза на активной панели. Опробовать при первой же оказии, как рассчитывал, не удалось. Не зря все-таки стоит приписка про существ хаоса. Что ж, есть и другие средства. Злорадно ухмыльнувшись, взял в цель кракоеда одиннадцатого уровня и разрядил в него копье пламени. Полутораметровая огненная пика, исторгнутая из центра ладони, расплескалась гудящей вспышкой о волосатую спину. Шерсть твари вспыхнула. Огонь почти мгновенно распространился по всему телу, охватывая и хвост, и бугристую башку, и не утихая, вгрызся вплоть плоть пятисекундным тикующим дебафом. Рычание крокодила почти сразу перешло в хрипящий вой. В попытке сбить пламя он принялся кататься по снегу. «Откуда вы такие умные беретесь?» Пришлось не жалеть энергии. Врубить в горящее тело копье ветра, заставив тварь замереть, и позволить огню делать свое шашлычное дело. Всего два выпада, а 80 единичек энергии как корова языком слезнула. Физически чувствую, как из меня уходит часть силы, но пока могу позволить себе траты. Кракоеды внизу чуть из шкур не выпрыгивали от бессильной ярости, скакали, чуть ли не сбивая друг друга. Один из матерых вдруг рывком вскинул тело вертикально и встал на двух лапах, вцепившись четырьмя верхними в скалу. Щелкающая зубами морда сразу поднялась почти к моим ногам. «Ах ты!» Я отскочил на шаг и выхватил меч. «Когти у них короткие, но лапы сильные». Взрыкнув, кракоед начал подтягиваться на лапах. «Лазить они все-таки умели, по крайней мере старшие, но не слишком приятно выяснить это лишь сейчас. Может, способность какая-то включается?» «Если он сюда заберется, дело плохо». Придется перескакивать через их головы и рвать когтик к на опережения. Благо, бегаю я быстро. А там уж пусть отстреливают, как смогут. А пока попробую все подручные средства. Не раздумывая, падаю коленом в снег, перехватываю рукоять пламя двумя руками и со всей силой бью острием клинка вниз, целясь в блестящий глаз вражины. Крокоед едва заметно дергает башкой, И лезвие, промахнувшись мимо, хотя, казалось бы, промахнуться невозможно, скользит по челюсти, оставляя тонкую багровую полоску на прочной, как сталь, шкуре. Так я и думал. Сыграла разница в уровнях. Ситуация приобретала крайне неприятный оборот. Но словно и этого было мало. Насмотревшись на старшего, остальные тоже принялись карабкаться вверх, вполне успешно осваивая нелегкую науку скалолазания. Матерый гад, приноровившись, Выбросил вперед две передние лапы, и когти со скрежетом вцепились в скалистый выступ. Смердело от твари не хуже, чем от его любимого гейзера. Я ударил изо всей силы обжигающей вспышкой. Меч, чуть ли не со свистом, рассек воздух, и с густком пламени впился гаду в лапу, которая тут же соскользнула, оставив лишь отсеченные когти. «Ага, с магией все-таки пробивает». Тут возле ноги с громким бум в каменную поверхность врезался снаряд и разбросался шрапнелью. Острые осколки в кровь рассекли мне левую щеку, заставив отдернуть голову. Я живо обернулся, пытаясь понять, какого черта коротышки творят, и застал странную картину. Все четверо что-то орали, Аркуш тыкал пальцем то ли в меня, то ли за мою спину. Машта махала рукой, призывая бежать к себе». А Чупа, забыв про прощу, стояла с округлившимися от испуга глазами, схватившись за голову в жесть отчаяния. Опять какие-то дурацкие шуточки. Резко повернув голову в сторону распадка, похолодел от увиденного. Вот же вляпался. С нарастающим топотом копыт, огибая ударивший в небо фонтан кипящей воды проснувшегося гейзера, в мою сторону на всем скаку несется отряд кентавров. Местные расы я уже научился различать и без системных подсказок, а так как класс тут у всех одинаковый, то лишнюю информацию я в настройках отключил. Поэтому видны лишь имена и уровни. Охрененно неутешительные уровни. И при этом кентавров не меньше десятка. Проклятие. Десятки есть. Малый боевой рейд в полном составе. Глухие шлемы с узкими прорезями для глаз — у кого украшены торчащими рогами, у кого стальным гребнем с плюмажом из перьев. Тускло поблескивает в гаснущем свете уходящего дня металл тяжелых доспехов, полностью защищающих гуманоидную часть тела и прикрывающих сегментированными металлическими щитками конскую грудь до мускулистых передних ног. В крепких руках на вскинутых острием вверх копьях вьются цветные ленты вымпелов, как у рыцарей земного средневековья, а некоторые оружие... В следующую секунду пришлось узнать на собственной шкуре, что не только низуши хорошо владеют прощей. Заметив характерное движение раскручиваемого ремня в мускулистой лапе одного из дионисов в первых рядах, я все же не успел отпрыгнуть в сторону, лишь немного отклониться корпусом. Чудовищный по силе скользящий удар резанул грудь слепящей болью и шип со скалы словно кеглю. Перед тем, как свет в глазах померк, лишь почувствовав, как ударяюсь спиной обо что-то пружинистое, пробиваю его своим телом и проваливаюсь в какую-то глубокую яму. Думаю, очнулся почти сразу, потеряв сознание лишь на несколько секунд. Заворочился на влажной и странно теплой земле, охнул от боли в груди, попытался приподнять голову и хоть что-нибудь разглядеть. Но перед глазами плавали огненные узоры на фоне мрака. И нестерпимо воняло какой-то химической кислятиной, словно от разбитого автомобильного аккумулятора. Стараясь шевелиться как можно осторожнее, нащупал на поясе флягу с зельем здоровья. Кое-как свинтил пробку дрожащими пальцами, хлебнул, не экономя, чувствуя, как проливаю драгоценную жидкость на шею и подбородок. Разодрал полы куртки на груди, вслепую плюснул туда, где по ощущениям было хуже всего. «Врагу не пожелаешь таких мучений». Через минуту тяжелого забытья, рвущая грудную клетку боль, немного ослабла. Ровно настолько, чтобы я смог хотя бы нормально вздохнуть, не потеряв сознания вновь. Зрение тоже прояснилось. Я не торопился подниматься, предоставив зелью продолжать лечебные процедуры. Осмотрелся как есть, из положения лежа. Вокруг действительно стоял мрак, хотя и не полный. Я находился на дне земляного колодца в 4-5 метров глубиной горловину которого перекрывала полупрозрачная мембрана входа, светившаяся алым маревом. Достаточно высоко, чтобы забыть о возвращении без посторонней помощи. Заметно расширявшиеся к низу стены пронизывали тонкие нитки причудливых узоров, едва-едва светившихся в темноте, как нить лампы накаливания под низким напряжением. Чуть погодя, я понял, что эти узоры – корневища растений, пронизывающих почву. До меня уже дошло, где я очутился. Сквозь зубы вырвались сдавленные ругательства. «Чтоб вас не зуши! Выберусь, припомню!» «Особенно, если придется возвращаться уже с колыбели. Как же вы так смотрели, что не увидели целый рейд дионисов? Так увлеклись охотой на крокоедов? «Впрочем, сам тоже хорош. Следовало чаще оглядываться. Но хоть и злился на коротышек, не мог о них не беспокоиться. И не только потому, что с ними остались мои питомцы». То ли из-за расстояния, то ли из-за того, что оказался под землей, система не отображала параметров здоровья членов группы. Хотя все иконки пока активны. Значит, живы. Уверен, что малый боевой рейд дионисов они вчетвером завалить не смогут, даже если проявят чудеса доблести. Может, их уже повязали, как мы тогда, Ракша? Но тогда почему мои петы все еще целы? Их-то должны были уничтожить в первую очередь, как досадную помеху. Спрятались? Но где там можно спрятаться среди этих камней? Черт, как же не хватает чата, обмена текстовыми или голосовыми сообщениями. Машта говорила, что сервис остался неактивным из-за закрытого статуса лунной радуги. В нормальных локациях чат гарантировался. Куда ни кинь, всюду клин. Жизнь – 356 из 520. Энергия – 143 из 370. Тонус – 63 из 100. Неудивительно, что чувствую себя так хреново. Убит более чем на треть. Одним выстрелом. Причем удар пришелся не в полную силу, лишь задел краем. Если бы отклониться не успел, хрен бы уже очнулся. Интересно, какого уровня была та сволочь с прощой? Стоп, не о том думаю. Как учил дар, пусть земля-песочница ему будет пухом, нужно постараться расслабиться и очистить сознание от посторонних мыслей, сконцентрироваться на лечении. Увы, из средств лечения у меня только зелье и медитация, ускоряющая естественную регенерацию. Но регенерацию серьезно замедлили плюшки, полученные от темных достижений в песочнице. Коварный удар и губитель. Первое мне досталось за убийство соклановца и на следующие 10 уровней, то есть вплоть до 20-го, повесило на меня метку оступившегося, замедлив регенерацию здоровья и энергии на 10%. Да еще добавила такое же проклятие на союзников, пока они находятся рядом. Низуши моя метка, кстати, не особо напрягала. Во-первых, Машта заявила, что это обычное явление. Многие новички попадают в закрытую локацию с какими-нибудь метками негативного характера. Потому их, собственно, и не допускают к основному составу рейдов, пока не отработают свое наказание. Во-вторых, Радиус поражения меткой, как быстро выяснилось, не превышал 30 метров. А так как низуши всегда находились от меня гораздо дальше, то чихать не хотели на мою метку. Но сейчас она мешала мне. А вкупе со вторым темным достижением, губитель, презентованный системой за окончательное убийство игрока и навсегда снижающее вдвое восстановление здоровья силами природы, становилось совсем кисло. Получается, придется загорать минут 15-20. Не сдержавшись, сдавленно рассмеялся, но резанувшая внутри боль тут же заставила умолкнуть. «Вопрос лишь в том, позволят ли мне обитатели кармана, логово ежедневки, валяться все это время безнаказанно. Потому что именно в такой карман я и вляпался. Все та же удача через задницу, которая меня преследовала еще в песочнице. Не погиб от рук кентавров лишь потому, что угодил в нечто не менее скверное. хочешься? По легенде, возникают такие карманы благодаря мощному влиянию на местную реальность демонов огня и хаоса, крипуаров. Логовища делятся на статичные с постоянной привязкой к одной и той же точке местности и на стихийные. Эти могут возникать где угодно и когда угодно. Статичные в основном находятся в долине, случайные в зоне за горной цепью, где мы как раз и охотились. Во вторую очередь их классифицируют по силе обитающих в логове существ, которое растет вместе с ними с каждым днем. Буквально, логово разрастаются, а количество существ увеличивается. До тех пор, пока логово не зачищено игроками. До трех суток логово считается молодым, от четырех до десяти – продвинутым, выше – уже старым. Если по каким-то причинам за 15 суток зачистка так и не состоялась, то карман созревает и происходит прорыв. Демонические существа вырываются на волю и шастают по локации, творя беды и разрушения. Подобная схема знакома еще по Дивносаду. Там тоже слуги губителя резвились вне данжа, атакуя источники силы. Высоко над головой послышался приглушенный грохот. Земля подо мной дрогнула, как живая. Забывшись, открыл глаза и попытался сесть. Но резкое движение тут же уложило вспышкой боли обратно. На глаза невольно навернулись слезы, а ярость и отчаяние заставили стиснуть кулаки. Бессилие всегда бесит. Но оставалось лишь лежать и любоваться на накрывшее горловину колодца алая полупрозрачная марева входа, за которым мелькали тени кентавров. Дело в том, что когда я рухнул со скалы, прямо на вход он активировался. По правилам на то, чтобы вошла группа, отпускается минута. Если группа собрана и готова, этого хватается сбытком, Сейчас же мембрана запечатана, до полной зачистки логова или до гибели чистильщиков. Последняя мне совсем не улыбалась, а первая казалась крайне маловероятным, что совсем не поднимало настроение. Вот еще сразу двое дионисов ударили копьями. Звук словно сталью по стеклу. Мембрана огрызнулась огненными вспышками, не пропустив наконечники. Разозлили копытных не на шутку, не могут до меня добраться. Добыча ушла прямо из-под носа. Вряд ли я успел бы добежать до низуши, останься на поверхности. Когда тебя насаживают на копья, приятного в этом ничего нет. По отзывам Машты Диониса предпочитают те карманы, которые прорастают в склонах гор горизонтально. Вертикальный колодец для их анатомии — серьезная проблема. Просто паршивое стечение обстоятельств, что я попался им на глаза. Разве что... Черт, вся надежда на то, что логово очень молодое, «Ведь вчера здесь его еще не было». «Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия. Один». «Каждую секунду здоровье и энергия убывает на единицу». Я даже усмехнулся, так как чего-то подобного ожидал. «Карман меня защитил, но он же меня теперь и уничтожит, если буду бездействовать». Пришлось, стиснув зубы, подниматься. После короткого осмотра с одной стороны колодца... Обнаружился горизонтальный проход высотой метра полтора, ведущий куда-то вглубь. Освещением по-прежнему работала корневая система. Красноватые прожилки паутиной оплетали все земляные поверхности и стен, и пола. Нет, не растение это, а само логово. Именно так, видимо, оно и прорастало. Формируя подземное обиталище и порождает тварей. А кисловатый запах – побочный выхлоп синтеза. «Сумка, фляга, кинжал, меч...» «Слава Богу!» «Наверное, здесь придется адресовать это расхожее выражение к Аллану Темному». Меч нашелся поблизости, валялся всего в двух метрах от места моего падения. От вспыхнувшего в сознании образа передернуло до самого нутра. Как меч, подчиняясь силе гравитации, вонзается в меня сверху, после того, как падаю в бессознательном состоянии на дно. «Брррр!» «Пронесло!» А вот меховая накидка пропала бесследно. Видимо, зацепился за что-то в момент падения и сорвал, оставив ее снаружи кармана. Ну и черт с ней. Здесь заметно теплее, не замерзну. Так, еще глоток зелья. Теперь уже аккуратно, проливать не будем. Раздвинув полы куртки, заранее напрягся от того, что могу увидеть. В майке зияла пропитанная кровью дыра, Но на поврежденном участке груди зелье уже затвердело эластичным пятном белоснежной пены. Это даже приятно. Увидеть вместо безобразной раны аккуратную заплатку. Как-то даже легче становится на душе. Чую и чудо, без нанотехнологий не обошлось. Собственно, как и сам аватар со всеми его возможностями. Обычного человека, полученный наверху удар, убил бы мгновенно. Не говоря уже о падении в колодец. «Может быть, помогло то, что книзу колодец расширялся метров до 6 и, падая, я не задевал за стены, вот и не свернул шею». «Стоп! 10 очков параметров я так и не распределил. Хотел это сделать после оценки своих возможностей на фарме. Энергии, в принципе, хватало, хотя приходилось жестко экономить. Но сейчас...» «Впрочем, мне сейчас и здоровья лишним не будет. Тем более, что каждая единичка чуть-чуть ускоряет регенерацию. Ладно». По опять выносливость и мудрость. О, клинок бури как раз закончился. Включаем. Прямо почувствовал, как накатила слабость при активации. Но тут уж или пан, или пропал. Так что и вторую. Дыхание ветра тоже в дело. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия. 2. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на две единицы. Подключилась вторая тварь. «Подключится еще одна, и регенерация замрет. Приток сравняется с оттоком. Не дают восстановиться, черти. Алана темного на них нет. Игрок обнаружен. Наложено на проклятие бездействия. Три. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на три единицы. «Да чтоб вас!» Не успел выругаться, как в проходе, ведущем из колодца. Послышался быстро нарастающий ритмичный топот. Стиснув зубы, подхватил меч». Несмотря на обезболивающую заплатку, по ощущениям в груди, будто торчал невидимый кинжал. Едва я попятился подальше от прохода, чтобы обеспечить оперативный простор, как в тускло освещенной прожилками корневой системы норе показалось нечто, напоминающее коренастую собаку. Где-то полметра в холке, с красновато коричневой чешуйчатой кожей, словно тлеющей изнутри. Раздвигая густой сумрак слабо светящимся ореолом своего тела, Существо неслось галопом, подпрыгивая и едва не цепляя двумя острыми рогами свод норы. Молодой рогатый демон, уровень 10, жизнь 436, тварь хаоса. И тут же обнаружена цель для способности душелов – активировать «да» или «нет».